Глава тринадцать За три года до этого Алекс не помнил, как добрался до острова. Невыносимая боль отправила в нокдаун. Стоило добраться до спасительного песка. В себя пришел через пару часов. Океан ласковым котенком урчал у ног. Ветер стих, а вместе с ним успокоились волны. Живой! Он дрожал от холода, лежа между обглоданными скалами плавуна. Была бы зажигалка, можно развести костер. Искать ее в карманах некурящего человека бесполезно. Понимал, что нельзя оставаться на месте. Нужно подняться выше, на сухой песок. До утра несколько часов. Можно простыть и заболеть от переохлаждения. Последняя мысль вызвала смех. Полуживой, посередине необитаемого острова в океане. А боится глупой простуды. Смех продавился сквозь соднящее сухое горло хриплым карканьем, словно прополоскал песком. Губы скривила усмешка. Карьера оперного певца пролетает мимо. Разбитые губы тоже болели. Соберись, Алекс. Нужно найти убежище и отлежаться. Разговоры с собой позволяли отвлечься и не сойти с ума. В голове до сих пор не укладывалось предательство близких людей. Не могла Мира специально спрятаться в кабинете отца. Знал, насколько она импульсивная. Видел фотографии. Разберется во всем и простит. Любит по-настоящему. Между ними все по-настоящему. Словно усросшихся органами сиамских близнецов. Такие чувства бывают раз и на всю жизнь. Он ощущал сердцем ее боль и растерянность. Скрежет сжатых до боли зубов. Его девочке плохо, а он обещал всегда ее защищать. Жуткое ощущение бессилия сдавило тисками душу. Отец мастерски сыграл на эмоциях дочери. Кто он после этого? Монстр. У каждого своя кнопка смерти. Для Старыгина – гибель его империи. Я заберу у тебя все до последней акции. Еще одно обещание – которое должен выполнить, а значит, обязан выжить. Алекс попробовал встать. Ноги не слушались. Сначала полз, а потом встал на колени. Цепляясь за кусты, сумел взобраться на небольшой пригорок. Ладони содраны в кровь. Колени тоже. Напрасно надеялся найти пещеру. Камни, колючки и ничего больше. Он обрадовался лужице в выбоине огромного валуна. Вода оказалась пресной. Он с жадностью всасывал влагу. Губы и горло смягчились. Вернулась боль в теле. Порывы ветра с моря несли сырость, напоминая, что нужно найти теплое место и обсохнуть. Немного отдохнуть и двигаться дальше. Алекс упал без сил. Взгляд уперся в западную часть острова. Несколько раз моргнул, решив, что видение на горизонте – игра разума. Огонь костра никуда не исчез. Впервые за несколько часов в душе зарождалась надежда на спасение. Улыбка растянула губы. Он не одинок на крошечном острове в заднице мира. Руки уперлись в валун. Толстая гладкая ветка стала посохом. Один неуверенный шаг, второй. Шаткой походкой Алекс направился вниз. Адреналин бурлил в крови. Острая боль на время отступила. Фраза, прошептанная хриплым голосом. «Мира, держись, и я иду к тебе», — придала силы. Попутный ветер давил на спину, подгоняя вперед. Темная бездна многих тысяч тонн воды с одной стороны, скалистая гора с другой. Черное небо над головой сверкало яркими звездами. Вязкий песок под ногами — делал путь невыносимо длинным. Алекс старался дышать глубоко и рассчитывал каждый шаг. Главное – двигаться равномерно, чтобы выдержать до конца. Где-то там ждет жена. Неизвестно, чем объяснили его отсутствие. Сколько новой лжи вылета на светлую голову. Он упал, не дойдя до костра, несколько метров. «Кто здесь?» Удивленный слабый голос – раздался из вороха тряпок. — Покажитесь. Англоязычный незнакомец даже не пытался встать. — Пока не могу. — Алекс отвечал на языке хозяина костра. — Немного отдохну и представлюсь. — Не затягивайте. Я умираю. Послышалось характерное бульканье. Незнакомец пил из бутылки. — Допиваю второй коньяк за счет него пока жив. Даже разжечь костер умудрился. Пуля прошла на вылет в сантиметре от сердца. Скрипучий смех Алекса едва перебивал звук накатывающих на берег волн. Я могу стать следующим, но немного посопротивляюсь. Не хочу сделать любимую жену вдовой в день свадьбы. Что с вами случилось? Абашев вздохнул. Он приподнялся на руках, Свет от костра осветил изуродованное лицо. Сам пока не успел разобраться. Одно точно. Оказался лишним в кругу друзей. Решили меня утопить. Схожая ситуация. Хотел отдохнуть инкогнито, без охраны. Не знал, что попал в ловушку. Компаньоны задумали поделить бизнес наследника частной корпорации. Успел удрать в последний момент, прихватив с собой самое главное. Убили с отсрочкой. Жаль, что не смогу отомстить. Последние слова полны безнадежной горечи. Богатый до неприличия покойник унесет все в могилу. А мне нельзя воскреснуть под моим именем. Убьют еще раз. Он замолчал на пару минут, вспомнив обещание Лапухова забрать себе, миру и бизнес. Я нищий. Большое полено в костре громко треснуло, выбросив сноп ярких искр. Незнакомец даже не дернулся, словно ожидая последних слов. «Мы можем заключить сделку». Мужчина с трудом говорил, но голос был радостным. Алекс пожал плечами. «Мне нечего вам предложить». «Покойнику ничего не нужно, кроме воспоминаний о нем». Перекошенное раной лицо Алекса казалось улыбающимся. «Предлагаете соорудить вам памятник из песка?» Иностранец не отреагировал на издевку. Он пребывал одной ногой на другой стороне от света и что-то там видел. Ад — это забвение. Я не успел стать чем-то значимым и родить наследника. Не дайте бесследно исчезнуть последнему представителю древнего рода. Отомстите моим убийцам. Не позвольте разрушить семейный бизнес. Кто вы по профессии? Каким образом? Для Алекса это могло стать спасением. Если коротко, я высококлассный айти-специалист. Он не меньше незнакомца жаждал уничтожить врагов, но по полочкам разложенное предложение повергло в шок. Нет ничего проще. Тем более для вас. Станьте мною. Вам нельзя появиться под своей фамилией. Вы нищий, и у вас искалеченное лицо. Мой паспорт, документы, еду и воду найдете в катере, что стоит между скалами. Вам не видно его с вашего места. Незнакомец с каждым словом говорил тише, явно из последних сил. Я отдам вам флешку. С подробной информацией о моих предприятиях счетах, партнерах. Немного налички и камни. Хватит на несколько месяцев безбедной жизни. Сделайте пластику, чтобы стать на меня похожим. Алекс нахмурился. Вы испанец, а я владею только английским и русским. Иностранец махнул рукой. Не страшно. Научитесь. Я тоже отлично говорю на английском. И совсем немного на русском. Моя бабушка родилась в России. Прислуга, собаки, помощники. Как обмануть их? Собак нет. У меня аллергия. камердинеру передадите записку. Он прикроет вас от остальной прислуги. Мой труп сожгите в костре. Поменяйте нашу обувь и брюки. Мы примерно одного роста и комплекции. И добавил после того, как прокашлялся. Какой процент вероятности встречи двух людей с одинаковыми проблемами? Нас свел Бог. Не дайте пропасть его замыслу.